потребует освоить ещё пару школ магии и научиться бегать по стенам, потому как сотрудник нашего ведомства должен уметь ещё до хрена всего полезного и вообще быть помесью нинси с рукой зира. Толик в очередной раз поправил галстук и послал исполненный безмолвный коризный взгляд в затылок шефа. Раэль немедленно обернулся и оглядел его с ног до головы, как заботливая маменька юную дебютантку. Перестань хвататься за галстук каждые 20 секунд. Он съезжает пожаловался Толик. Раэл молча ощупал его проблему и одним движением затянул так, словно всю жизнь проработал палачом при стационарной виселице на площади правосудия в Дайанриссе. «Теперь не съедет». «Ну теперь я задохнусь». «Не преувеличивай. Раз ты можешь говорить, значит, дыханию ничто не препятствует. А неудобства, как я уже говорил, надо учиться терпеть. Я же терплю». Толик покорно снес и это издевательство. «Я не могу. Может, теперь действительно не съедет? Хотя, даже насмерть затянутый галстук все равно не добавит ему представительности. Почему-то Раэл одинаково элегантно выглядел в любом наряде. Даже в этом галстском пиджаке с распроклятой удавкой и гладко зачесанными назад и собранными в тугой пучок волосами. Даже его любимая помада непостижимым образом не нарушала гармонии. Неужели этому можно как-то научиться, если от природы не дано? Не думай глупостей, отрешённо бронил Раэль, отворачиваясь и опять подхватывая под руку свою спутницу. Это дано тебе, как и любому эльфу. Просто ты не умеешь своими способностями пользоваться. Учись. Толик вздохнул, и он и поплёлся следом, размышляя о несовершенстве мира. Интересно, эта молодая женщина, которую шеф сейчас такой элегантностью ведёт под руку, Тоже долго и трудно училась ходить на каблуках и носить вечерние платья или им это тоже дано. А выпускниках, обитатели изгнанников поговаривают, что они умеют перевоплощаться в кого угодно, а иногда и во что. Просачиваться в любые, даже теоретически недоступные места, видеть человека насквозь и втягивать его в разговор, даже если он всеми силами стремится этого избежать. Интересно, сколько из этого правда. И если правда всё, то сколько из упомянутого природной способности, а сколько плоды тяжёлых изнурительных тренировок. При мысли о том, что ему, возможно, тоже предстоит нечто подобное, тяжёлое и изнурительное, толик невольно поморщился и потянулся к галстуку. Не трогай, предостерегающе произнёс Раэль, даже не оборачиваясь. Глаза у него на затылке, что ли. Инструкции не забыл? Да, помню. Красинька, запоминай людей, с которыми будешь знакомиться, тебе это потом пригодится. Не болтай лишнего, веди себя вежливо и пристойно, но естественно. Ты издеваешься, проворчал Толик. Раэль опять остановился и чуть повернул голову, на этот раз не отпуская руку своей дамы. Уточняю: пристоенное поведение должно стать для тебя естественным, сколько бы душевных сил на это ни ушло. Женщина тоже обернулась и улыбнулась Толику, понимающе и сочувственно. "Ученик?" "Вроде того", уклончиво ответил Раэль и двинулся дальше. "Через 10 шагов после входа разделяемся. Можешь развлекаться, как тебе хочется, но не теряй нас из виду". Чего Толику действительно хотелось, так это выпустить посреди зала несколько дюжин отборных кописских тараканов и насладиться последствиями. но что-то ему подсказывало, что начальник этого не одобрил бы и даже естественным не счел, не то что пристойным. Столики с халявной закуской, которые привлекли его во вторую очередь, находились слишком далеко, чтобы, тусуясь около них, можно было не потерять и из виду спутников. Поэтому Толик просто двинулся неторопливым шагом вперед, мимоходом прихватив с пробегавшего мимо подноса первый попавшийся бокал и намереваясь ходить вокруг шефа широкими кругами в ожидании сигнала. Ровно через 10 шагов его остановили. Хотя он меньше всего рассчитывал встретить в этом изысканном обществе старых знакомых. Старый знакомый приветствовал его по всем правилам дипломатической вежливости, но смотрел при этом как на иуду, и Толик не удержался от маленькой ответной гадости, в призрачной надежде, что у него это получится столь же непятнождённо, как у Раэла. "О, Андрей Степанович, сколько лет вас не видел!" радостно воскликнул он, делая приветственный жест бокалом. Вы уже полковник, надо же. Это сколько же маленьких мальчиков надо было запугать, чтобы сделать такую блистательную карьеру? Полковник вполне достойно ухмыльнулся в ответ. Да я вижу, притворяться напуганным у тебя до сих пор получается убедительно. Вот только та жественность обстановки удерживает меня от бегства под стол, продолжал пояснить Толик, коль уж собеседник неосмотрительно дал ему повод и дальше вести разговор в таком тоне. А как поживает честная девушка Катя? Не знаю. Конторщик сообразил, что дальнейший обмен спльками ему не выгоден, и резко сменил тон на суровую горечь. Он рад, что она тоже не знает, кого ей предпочли. Толик фыркнул: "Ой, только не рассказывайте, что её может кормить что-то, кроме загубленной карьеры в конторе. Кроме того, у неё уже подзевки внуки". Андрей Степанович безукоризненно изобразил задумчивость и, дабы достойно выдержать паузу, тоже потянулся к подносу за бокалом. «Как цинично! Совсем не по-эльфийски! Или мы просто мало знаем об эльфах? Считается, будто они патологически искренние и не умеют врать, а вот поди ж ты, всего год назад кто-то рассказывал моим подчиненным, будто не желает связываться ни с одной из сторон. Эльфы не только искренние». Как бы для пущей убедительности, Толик одарил собеседника самой честной улыбкой, на какую был способен. Они еще и изменчивы, как ветер, и часто действуют под влиянием внезапных порывов. Полковник повторно задержал взгляд на главе темной канцелярии, который как раз любезничал с директором координационного центра «Альфа». Неужели он настолько хорош в постели, что это стоило? Толик едва сдержал неуместный хохот и ограничился насмешливой ухмылкой – А всего вы решили, что это причина. А что тогда? Он опять посмотрел в глаза, и на этот раз, кажется, вопрос был полностью искренним. Старый конторщик действительно хотел знать, почему? Почему они, а не мы? В чём причина? Что мы упустили, проглядели, где сложали? Профессиональный интерес, как сказал Башелар. Только не позорься детскими отмазками насчёт внезапных порывов и минутных прихотей. Теодно пришёл сюда с Раэлом. Значит, ты всё же выбрал их, сознательно и окончательно. И тебе даже стыдно смотреть в неё в глаза до такой степени, что ты нарочно кривляешься, пытаясь спрятаться за дешёвой подростковой бравадой. Стыдно должно быть вам. Что ж, господин полковник, если вам не нравится смеющийся толик, получите серьёзный его вариант. И не жалуйтесь, если он окажется вам чересчур жёстким, наглым и циничным. За бездарные попытки вербовки. За ваше враньё, ваше и ваших подчинённых, за эту матью девушку Катю, которая с честными глазами врала, что не переносит лжи, и, кстати, за мальчика Борю тоже. Передайте автору это идеи, лично от меня, что он дебил. Всю вашу жизнь вы изучаете эльфов и до сих пор ничего в них не поняли. Даже во мне вы ни черта не поняли, хотя я на половину человек и должен быть хоть наполовину понятнее. Иначе не спрашивали бы с обиженным видом, почему я до сих пор не хочу иметь с вами дела, и не воображали бы себе несуществующий стыд, как будто я вам что-то должен».